Кристофер. Снаружи доносилась громкая суета. Виана открыла глаза. Темно. Широкие двери балкона нараспашку. Легкий ветерок еле колышет прозрачные занавески. Над белокаменной балюстрадой звезды еще правили небосводом. Но вдалеке с высоты третьего этажа стали видны отблески зари. Скоро рассвет. Справа от дверей в мягком кресле читая увесистую книгу при тусклом свете масляной лампы бдит служанка увидев проснувшуюся виану служанка соскочила с кресла и поклонилась что госпоже угодно кто шумит и что за суета внизу лорд кристофер готов к отъезду моя госпожа ваш багаж собран прислуга грузит последний клади в обоз виана поднялась Вопросов больше, чем ответов. Сын уезжает, и не просто уезжает, он забирает ее с собой. Что же такого могло случиться, раз у эндемы бегут из столицы под покровом ночи, будто воры? Ответа нет. Она встала, подошла к тазу с водой и умылась. После вытерлась поданным служанкой полотенцем и проснулась окончательно. «Надо одеваться». На столе аккуратно, сложенные в стопки, лежали походные королевские наряды. Богато украшенная кераса, коричневый жакет с кружевной белой рубашкой, облегающие бедра штаны из тонкой кожи и высокие сапожки. В правом виднелись ножны кинжала. Ммм, сын все подготовил, очевидно, со вчерашнего вечера. И после того, как я ушла спать, дала отдохнуть перед дорогой. В неведении. Но зачем он решил взять меня с собой? Да еще тайком. Виана оделась и вышла на билюстраду. Кит собирался со всей прислугой, а босс уже готов. Телеги полны скраба, оружия и провизии. Запоздалые слуги суматушно накидывают свое барахло в последнюю телегу. Гвардия и вассалы у в походных колоннах с развернутыми знаменами готовы выступить, Побрякивает оружие. Кони фыркают в нетерпении. Что-то тут было не так, но что именно скрытая суть ускользнула от Вианы? В любом случае, сын в своем праве, успокоила она себя. Как лорд великого дома, Кристофер обязан заботиться и распоряжаться своим наследием. И, похоже, у эндемы все, вплоть до вассалов, покидают столицу. На одевание теплой одежды ушло менее пяти минут. Виана собрала длинные волосы в хвост и, завязав узлом, проверила кинжал. Тонкое лезвие блеснуло в лучах масляной лампы. В дверь постучали. «Кто там?» спросила Вианна. «Это я, матушка?» послышался голос Кристофера. «Нужно поговорить». Виана разрешила войти, служанка отперла дверь и с поклоном впустила юного лорда. Сын, как всегда, казался собранным, думал о своем, наверное, подбирал доводы в пользу тайного отъезда, поэтому не сразу заметил полную готовность Виана к походу. Когда он понял, лишних разговоров не предвидится, печально улыбнулся и сказал, «Нам пора». Виана молча кивнула и без слов последовала за сыном во двор. А босс уже выдвинулся, скрывшись в извилистых узких улочках столицы, а у ворот лорда и леди-мать ожидала личная гвардия в полном составе. Красно-белые рыцари сверкали броней, восседая на лошадях при оружии и с валиками поклажи. У входа конихи заудилы держали кобылу, когда-то подаренную бывшим августейшим супругом королем Георгом. Белого окраса с коротко остриженной гривой и длинным хвостом. Когда Виана подошла, кобыла ждала под седлом, нервно посапывая. Она нежно погладила кобылки шею, проверила упряжь, и тут, подошедший следом Кит, предложил руку, чтобы помочь взобраться в стремя. Виана усмехнулась. Будучи в ездовых штанах, она лихо вскочила в седло, вставила ноги в стремена и шутливо укорила сына. «Вижу, ты позабыл, Кристофер, кто тебя самого учил в верховой езде?» «Да, матушка». Кит улыбнулся. «Опять недооценивает ее», — догадалась Виана. «Как же это типично для юноши его возраста. Пора от этого избавляться. Кристофер стал лордом, а значит, не может себе позволить наивные заблуждения. Пора обучить сына видеть незримые и догадываться о сокрытых от сторонних глаз мотивов. Пора как следует его подготовить к противостоянию, с такими интригами, как Маргиман. Пора сыну повзрослеть. Меж тем Кит, взобравшись на своего коня, приказал выдвигаться. Отряд личной гвардии ждал свою госпожу. Пора. Леди Виана прервала размышления, пришпурила кобылку и помчалась на север. Следом двинулась вся оставшаяся колонна. Галопом они выскочили из резиденции у эндемов. Сок от копыта камень разносился по узким улочкам Кинсбурга. Ночные смотрители, изредка постречавшиеся на пути, гасили масляные фонари и почтенно уходили с дороги. Знамена развивались, гонимые легким ветерком. Наступало утро.